Вы слушали роман Натальи Батраковой «Миг бесконечности», том второй. Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, октябрь, 2012 год.